потому что худо-бедно, но часть ответственности всегда падает на гражданина этой державы. Волков, 1998, страница 182. Он откликнулся на оккупацию Чехословакии сатирическим письмом генералу Зет, герой которого, старый солдат империи, отказывается воевать. «Генерал, теперь у меня мандраж, не пойму от чего, от стыдаль, от страхаль».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 Отчизни мы не судьи, меч суда погрязнет в нашем собственном позоре, наследники и власть в чужих руках. Как хорошо, что не плывут суда, как хорошо, что замерзает море. Мотив родины в политической лирике Бродского 60-70-х годов — это всегда мотив остановки движения, замирания жизни, энтропии. Политический дискурс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 впечатляло Бродского. Для Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Одана. у последнего в 1 сентября 1939 года сентенции по поводу трагического состояния мира так пронзительны от того, что они произносятся не из надмирной ваты, а испуганным голосом одинокого поэта, который сидит «In one of the dives of 52nd Street, Uncertain And afraid. В одном заведении на 52-й улице, растерянный и испуганный. Сленговые слова, в особенности из устаревшего сленга, всегда представляют проблему для переводчика. Сергеев перевел «дайв» как «ресторанчик». Читателям Одана было понятно, что речь идет не о маленьком уютном ресторане, а о баре с джазом, возможно, голубом баре. По забавному совпадению, Бродский –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 В церковный садик въехал экскаватор с подвешенной к стреле чугунной гирей, и стены стали тихо поддаваться. Это выглядит как прямое, не метафорическое описание фактов. Немного выделяется из текста эпитет татарских. Вряд ли хозяева разговаривали при госте между собой на непонятном ему своем родном языке. Скорее, это встречающийся у Бродского прием шутливого, нарочито наивного словоупотребления. Сравните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 Владимир Соловьёв Убродский был хорошо знаком не только по статьям в энциклопедическом словаре Брагауза и Эфрона, о чем упоминалось выше. После возвращения из ссылки у него появилось репринтное издание полного собрания сочинений Соловьёва, привезённое кем-то из зарубежных друзей. Географическая или геополитическая тема Убродского всегда представлена в рамках строгой парадигмы оппозиции. Азия — запад, ислам — христианство, лес — море, холод — жар,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 Объяснение всего на свете, как исламских, послужила книга 6-го по клавиум» — «Власть ключей». Там, в очерке о философии Вячеслава Иванова, Шестов пространно иронизирует над магометанской гносиологией, наиболее вульгарный образец который являет марксизм. Современный философ видит...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 Есенин. Собрание сочинений. Том 2. Москва. Художественная литература. 1966. Страница 119. С Мандельштамом. Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето. С дроботом мелких расходятся улицы в чоботах узких железных. В черной оспе блаженствуют кольца бульваров. Мандельштам. Сочинение. Том 1. Москва. Художественная литература.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 с мотивами эпидемии черная оспа и болезненной эйфории блаженствуют. Также у Бродского Москва заражена Кораном и далее возникает мотив наркотической эйфории. В более позднем стихотворении Бродский вписывает в ночной пейзаж Москвы фаллические минареты и пишет «Полумесяц плывет в запыленном оконном стекле над крестами Москвы, как лихая победа ислама». Время года зима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 Франк. Этика нигилизма. Цитируется по изданию Вехи. Интеллигенция в России. Сборники статей 1909-1910. Москва. Молодая гвардия. 1990 -й. Страница 173 -я.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 С публицистической откровенностью он написал об этом в 1985 году в полемическом эссе «Why Milan Kundera is wrong about Dostoevsky?» Почему Милан Кундера не прав относительно Достоевского? New York Times Book Review. Февраль 17, 1985.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 В то же время зарубежная литература ВЕТ сверяет тексты Бродского с популярным среди поклонников постколониальных штудий Трудом Эдуарда Саида Ориентализм и ставит диагноз империалистической ностальгии и клишированного ориенталистского восприятия Востока. Это критика совершенно разных позиций, но общее тут чтение текстов Бродского как идеологических.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 В неоконченном последнем слове заключена многозначительная двусмысленность – жертва обрезания, намек на интеллигентов еврейского происхождения, увлекшихся православием как интеллектуальной модой, а жертвой обрезанных – указание на антисемитизм, неотделимый от русской этнической религиозности. К тому же обрезанность самого слова и конечно.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 Ты не знаешь, что тебе простили. Бродский сказал, что она ⁇ ответ души на существование и вопрощающий всегда больше самой обиды и того, кто обиду причиняет. Волков, 1998, страница 256. Когда Бродский говорит интервьюерам о своем кальвинизме, то это, разумеется, фигура речи, троп.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 Свой экземпляр «Соло он перед отъездом из России подарил мне. На Западе общая любовь к Шестову определила дружбу Бродского с двумя замечательными писателями – поляком Чесловым Милышем и мексиканцем Октавиа Пасом. Не будет большим привлечением сказать, что и все последующее жизненное поведение Бродского было откликом на эти тексты. В 1993 году по инициативе Вайля – в Москве отдельной книжечкой были изданы рождественские стихи Бродского. Даря книжку знакомым, Бродский подписывал ее от христианина-заочника. Ему была свойственна любовь к Христу, но не преклонение ему. С одной стороны, все рождественские стихи и такие вещи со значительным элементом имитатио Христи, как Горбунов и Горчаков, натюрморт и посвящается стулу, с другой –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 Всегда есть нечто мучительное в остатке, всегда чувство некого частичного вакуума, порождающее в лучшем случае чувство греха. На деле духовное беспокойство человека не удовлетворяется ни одной философии, и нет ни одной доктрины, о которой, не навлекая на себя проклятие, можно сказать, что она совмещает и то, и другое, за исключением разве что стоицизма и экзистенциализма. Последнее можно рассматривать как тот же стоицизм, но под опекой христианства.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 Смотри, например, яркое атеистическое стихотворение Ахмадулиной «Бог» 1962. «У Булата Акуджавы нередко встречается религиозная образность, но всегда в переносном значении высоких человеческих чувств. Опустите, пожалуйста, синие шторы. Мне нужно на кого-нибудь молиться. Молитва. И другие стихи Акуджавы 50-х-60-х годов». С другой стороны, еще была жива Ахматова, и в лирике андеграундных поэтов, близких Бродскому по возрасту, были широко представлены духовные мотивы. В период юности Бродского это в первую очередь Генрих Сабгир, Стас Красавицкий, Михаил Еремин. От последних раннего Бродского отличало то, что он заговорил о Боге и душе не в сложном модернистском контексте, а в архаической форме, словно бы действительно чувствуя необходимость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 Ведь это апология, апофеоз бессмысленности. Отношение к абсурду у Камю двояка, Абсурдно человеческое существование ввиду неизбежности смерти. Мысль, что я есмь, мой способ действовать так, будто все имеет смысл. Все это головокружительно опровергается абсурдностью возможности смерти. Камю. Творчество и свобода. Москва. Радуга. 1990 год. Страница 66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 на теме смерти. Как уже было сказано, эта тема представлена в оппозиции «Человек и Подобно чеховскому Гаеву из Вишневого сада, который со слезами прославлял непоколебимое существование многоуважаемого шкафа, Бродский иронически противопоставляет буфет, незыблемый как твердыня Нотр-Дам, человеку с его жалким страхом смерти. В части с первой по третью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 А на Тюрморте смотри также лоси в 1989-й, примечание к стихотворению в данной книге. Как не импонировало Бродство пока в традиционном духе. Века, через все творчество, вопреки правилю людей, он позднее скажет. Многие, собственно все, в этом, по крайней мере, мире стоит любви. Стрельно. Мир глазами Бродского. Заключение. Вот что надо сказать, заканчивая беглый обзор мировоззрения Бродского». В нем можно найти отголоски многих философов и философских школ. Детальную дискуссию, соотносящую мотивы поэзии Бродского с различными философскими учениями, смотри в «Келебай» 2000, «Ранчин» 2001, «Плеханова» 2001, а также «Лакербай» 2000. Более или менее стройна и внутренне непротиворечива его политическая философия. А родной истории он судит в духе западнической традиции, от Чаодаева до Федотова. Он принципиальный враг коммунизма и либерал, если понимать либерализм как признание личной свободы абсолютной ценностью. Сравни у Солженицына в девятой главе романа В круге первом, либерализм это любовь к свободе. С либеральных позиций он оценивал и капитализм.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 Например, вульгарное, примитивное воображение Маркса, вульгарное воображение его русских последователей. Интервью, 2000-е, страница 650 В отношении Бродского к вопросам морали и веры мы не находим ни полных соответствий известным философским системам, ни последовательности. В его упорном предпочтении мысли о вещах, самим вещам, времени, пространству сказывается классическое,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 Поля Рикера, тогда как свобода и система, суть, антонимы. О бессмысленности любой философии вне индивидуального жизненного опыта стихотворение выступления в Сорбонне. Для Бродского, как и для Кьерки Гора, Достоевского, Ницше, Камю, реальность, жизнь как таковая превосходит любое логизирование и требует прежде всего страстного поэтического отношения. Экзистенциализм. Отношение Бродского к экзистенциализму слишком общий для данного обзора вопрос. Об экзистенциализме Бродского смотри в книге калибай 2000, страница 106-218, Ранчин 2001, страница 146-174, Плеханова 2001.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 В этом образе кристаллизуется целая галерея литературных и киногероев от Жан-Батиста Клеманса «Камю» падения до одиноких скитальцев из голливудских черных фильмов 30-х, 40-х годов, столь ценимых французскими режиссерами «Новой волны». Даже в таком беглом, как наше, обсуждение темы Бродские философии или «Бродский и экзистенциализм» надо напоминать